или не умолчу. Мысли крутились водоворотом. «Хей-хо!» — подумала я. «Какая классная штука, мир Флавии Делюс. Следующее, что я осознала, то, что наступило утро, и в окна льется солнечный свет. Глава тринадцатая. Я перекатилась и моргнула. Я лежала, распростершись в изножье кровати, больно упираясь головой в спинку. В изголовье... Порслину укуталась в моё одеяло, положила голову на мою подушку и дрыхла изо всех сил, словно какая-нибудь восточная принцесса. На миг во мне начало подниматься раздражение, но когда я вспомнила её вчерашний рассказ, раздражение растаяло и превратилось в жалость. Я бросила взгляд на часы и к своему ужасу увидела, что проспала. И опоздала к завтраку. Отец настаивал, чтобы блюда приносили и уносили со стола с военной точностью. Очень стараясь не разбудить порслин, я быстро переоделась, пригладила волосы щеткой и прокралась вниз к завтраку. Отец, как обычно, был погружен в свежий выпуск лондонского филателиста и, похоже, едва ли заметил мой приход. Верный знак, что на носу очередной филателистический аукцион. Если наше финансовое состояние столь прискорбно, как он утверждает, ему надо быть в курсе текущих цен. За едой он делал заметки на салфетке огрызком карандаша, мысленно уйдя в другой мир. Когда я проскользнула на своё место, Филли возрелась на меня холодным неподвижным взглядом, который отработала, наблюдая за королевой Мэри в новостях. — У тебя прыщ на лице! — бесстрастно сказала я, наливая молоко в хлопья. — Она притворилась, что не слышит меня. Но не прошло и минуты, как я была вознаграждена зрелищем, как ее рука автоматически поднялась к щеке и начала ощупывать ее. Все равно, что наблюдать за тем, как краб медленно ползет по дну моря в цветных короткометражках кино, в Живом океане или вроде того. «Осторожно, Фелли», — заметила я, — «он вот-вот лопнет». Даффи подняла взгляд от книги. Зеркала для Лондона и Англии, которую я присмотрела на празднике. Она сама ее купила. Свинье. Я взяла на заметку утащить ее попозже. Что имеется в виду, когда говорится, что копченая селедка без горчицы? Спросила я, указывая на книгу. Дайфи хваталась за любую возможность продемонстрировать свои обширные познания. Я уже освежила в мозгу то, что знала о горчице, прискорбно мало. Я знала, например, что она содержит помимо прочего алииновой кислоты и руковую бигеновую и стеариновую. Я знала, что стеариновая кислота содержится в говяжьем и бараньем жире, потому что однажды подвергла жирное воскресное жаркое миссис Мюллетт химическому анализу и обнаружила, что эруковая кислота получила название от греческого слова, обозначающего «рвать, блевать». «Копченая селедка в XVI и XVII веках считалась блюдом для низших слоев общества», — ответила дафи одарив меня особенно испепеляющим взглядом на слове «низших». Я глянула на отца, проверить, смотрит ли он на нас, но он не смотрел. «Николас Бретон называл ее хорошей плотной едой для грубого желудка», продолжила она, изгибаясь и прихорашиваясь в кресле. «Он также сказал, что старая морская щука — это вид рыбы, на случай, если ты не знаешь, все равно, что камзол, без геральдической эмблемы» что означает «слугу», который не носит герб своего хозяина. Да, ну пожалуйста», — произнес отец, не поднимая глаз, и она уступила. «Я знала, что они имеют в виду, и думают, что я не понимаю, Догер, Военные действия в букшоу таковы, невидимые и временами безмолвные». «У Фостеров новый корт для бадминтона». — внезапно сказала Филли, ни к кому конкретно не обращаясь. — Шейла собирается использовать старый для парковки своего Даймлера. Отец что-то проворчал, и я видела, что он больше не слушает. — Она такая стильная штучка, — продолжила Филли. Заставила Копли вынести десертные тарелки на южную лужайку. Но вместо мороженого сервировали улиток эскарго. Мы ели их сырыми, как устриц. Так захватывающе! — Ты бы лучше побереглась, — заметила я. Сборщики улиток иногда по ошибке подбирают пиявок. Если проглотишь пиявку, она вылезет из твоего желудка наружу. Лицо Филли побелело, как стена. — Было что-то такое в хрониках Хинли, — с энтузиазмом добавила я. — Недели три назад. Если я верно припоминаю о мужчине и Святой Эльфриды. Это недалеко отсюда, кстати, который проглотил пиявку и пришлось... Но Филли отшвырнула кресло и вылетела прочь. Ты снова провоцируешь сестру Флаве?» — спросил отец, подняв глаза от журнала и заложив указательным пальцем место, где читал. Я пытаюсь обсуждать текущие события, ответила я. Но ее, похоже, это не очень интересует. А, сказал отец и продолжил читать о дефектах в печатных формах двух пенсовых синих марок 1840 года. Когда отец присутствовал за столом, мы вели себя хотя бы наполовину прилично. Я ударилась почти без затруднений. Миссис Мелет на кухне пытала труп цыпленка бечевкой. «Их не пожарить как следует, если их хорошенько не связать», — сказала она. «Так мне говорила миссис Чедвик из Нортон-Олдхолла, а она должна знать». Это она меня научила. Напоминаю тебе, что это было во времена леди рекс Задолго до твоего рождения, дорогуша. Перевяжи их три раза по три, — говаривала она, — и они никогда не разнесут твою духовку. Над чем это вы смеетесь, мисс? Нервный смешок вырвался у меня, когда в мозгу промелькнула внезапная мысль о том, что именно таким образом совсем недавно меня связывали мои единокровные сестры. Одна мысль об этом напомнила мне, что я еще не отомстила. Разумеется, была эта маленькая шуточка насчет пиявок, но это просто разогрев. Не более чем прелюдия к возмездию. Дело в том, что я просто была слишком занята. Пока миссис Мюллер засовывала обреченную птицу в утробу открытой духовки, я воспользовалась удобным случаем, чтобы утянуть баночку клубничного варенья из буфета. «Три раза по три», — сказала я с ужасной гримасой и жутким подмигиванием, миссис Мюллетт, как будто называю пароль тайного общества, куда входим только она и я. В то же время я изобразила жест победы Уинстона Черчилля, сложив пальцы правой руки буквы «Ви», галочка, чтобы отвлечь ее внимание от баночки в левой. Вернувшись наверх, я открыла дверь спальни как можно тише. Нет нужды тревожить порслин. Я оставлю ей записку, что вернусь позже, вот и все, не стоит объяснять, куда я ухожу. Но в записке не было необходимости. Кровать была идеально застелена, и Порслин ушла. Проклятье, подумала я, разве она не понимает, что должна сидеть в моей комнате подальше от чужих глаз? Я считала, что дала ей это ясно понять, но, видимо, нет. И где же она сейчас? Блуждает по коридорам букшоу, где ее наверняка застегнут? Или вернулась в фургон в изгородях? Yeah. <sighs>